Мы нашу квартиру продали и сюда приехали к тете Зине, маминой старшей сестре. Тут нам повезло, купили комнату в той же квартире, в которой она живет. А только я по Сибири все равно скучаю, и по подружкам своим. Да, раздумчиво произнес Тимка, всякое в нашей жизни бывает. Тебя вот, Дмитриевский, мать бросила. А у тебя, Тайка, отец умер. Зато поглядите, как мне это, Тимки Игнатьеву подфартило. У меня и папаша жив-здоров, никуда не пропал. Каждый день домой на рогах приходит. И мамаша на месте. Кормит, поет, пилит. И даже старший брат, чтобы ему провалиться, имеется в наличии. Сечете, какой я офигенно счастливый!» В завершении тирады Тимка длинно и нецензурно выругался. Тая и Дима одинаково поморщились. — Что? Самые умные, да? Самые чистенькие? — окрысился Тимка и тут же усмехнулся. — А вот скажи, Дмитриевский, ты сахар в чае. Какой рукой размешиваешь, правой или левой? — Правой, — ответил Дима и уточнил. Я вообще правша. — Вот ты дурак выходишь, — засмеялся Тимка. — Зачем же чай рукой мешать? Горячо ведь! У нормальных людей для этого ложечка имеется. Этот небольшой зал на окраине веселого поселка Тимка отыскал почти наобум по случайным обмолвкам яйцеголового, но теперь был своей находкой ужасно доволен. Трудно наверняка сказать, что было раньше в этом обшарпанном помещении. Овощехранилище, гараж для какой-нибудь специальной техники или что-то еще. Теперь же неизвестные тимки, но наверняка весьма предприимчивые люди, оборудовали посередине высокого зала что-то вроде огороженного канатами ринга. Повесили под ребристым потолком сильные лампы, похожие на прожектора и поставили рядами впаянные в бетон скамейки. В обычные дни зал стоял пустым и заброшенным, а железные двери были заперты на огромный висячий замок. Но регулярно, в известное заинтересованным людям время, в данном помещении происходили всяческие бои, совсем без правил. Собачьи, мужские и даже женские. Кто и как распространял билеты на подобные зрелища, Тимка не знал, и существовали ли вообще эти билеты. Его самого пускал охранник за отдельную плату. И дальше не трогали. Все, кому надо, знали, что щуплый парнишка в зенитовском шарфе пришел сюда не глазеть, а работать. Бизнес есть бизнес. Бизнес на любителях острых развлечений получался весьма выгодным. Завсегдатаев Тимка уже знал в лицо и по кличкам, да и они легко его узнавали. Во время выступления бойцов зрители, не особенно торгуясь, брали все — и минералку, и скорость, и желтых кенгуру, и синих птичек, и даже дорогие белые версачи. Если удавалось разузнать программу заранее, Тимка предпочитал ходить на мужские бои. Женщины, подскакивающие в грязи, лупящие друг друга по мордасам и тягающие друг друга за волосы, казались ему противными до тошноты.